Право, не угодно ли взглянуть. Не дожидаясь согласия гости Петр поспешно распахнул дверь в соседнюю комнату. Пожалуйста, проговорил он, отстраняясь, чтобы пропустить Марию Горну. Здесь кабинет Алексея Николаевича. Слова Петра подстегнули любопытство Маши.